Это было до того похоже на то, как было с Артуром, что у Каталины мурашки пошли по коже. «Знаешь, это было так давно. Я все уже позабыла», — улыбаясь ему в лицо, сказала она, — «и рассказать нечего». «Ну же! Расскажи мне историю». «Прости, милый. Я уже так давно в Англии, что Испания стерлась из памяти». Утром он, полный сил, предвкушая новые доспехи и войну, разбудил ее поцелуями и в торопях насладился ею. Полусонная Каталина обнимала его, легко прощая ему его мальчишеский эгоизм, а потом с улыбкой смотрела, как он выпрыгивает из постели и стучит кулаком в дверь, торопя охрану. «Я сегодня проедусь верхом перед Мессой», — сказал он ей, уходя к себе, — — День чудесный. Поедешь со мной? — Мы увидимся в церкви, — посулила она ему. — А после можешь позавтракать со мной, если хочешь. — Да, давай позавтракаем, — решил он. — А потом поедем охотиться, ладно? Слишком хорошая погода, чтобы не прогулять собак. Поедешь со мной? — Поеду, — пообещала она, с удовольствием глядя, как он сияет. — И давай устроим пикник. — Ты лучшая из жен, — воскликнул король. — Отличная мысль, пикник. — Ты распорядишься, чтобы нас сопровождали музыканты. Устроим танцы. И возьми с собой дам, всех своих дам, чтобы все танцевали. Тут он совсем был уже вышел, но она перехватила его на пороге. — Гарри! «Можно я пошлю за леди Маргарет Пол? Она ведь нравится тебе, верно? Можно я включу ее в мой штат?» Он вернулся в комнату, обнял и поцеловал от души. «Можешь брать всех, кого хочешь, в свое услужение. Всех и всегда. Конечно, пошли за ней. Она отличная женщина». Каталина расцвела. «За это», — сказала она, — Я прикажу собрать целый оркестр музыкантов, целую труппу танцоров. Если для нас смогут отыскать хор сладкоголосых ангелов, то закажу и его, и рассмеялась. Такое счастье разлилось у него по лицу. В коридоре послышался топот караульных. Удачи. Увидимся на мессе. Я вышла за него ради Артура. Ради матушки, ради Бога, ради нашего дела и ради себя самой. Однако очень скоро я поняла, что люблю его. В самом деле невозможно было не полюбить добродушного, веселого, кипящего энергии короля Генриха VIII, каким он был в первые годы своего правления. С самого детства, окруженный всеобщей добротой и восхищением, он не ждет от жизни ничего другого. Каждое утро просыпается веселый, как птица, в счастливом ожидании предстоящего дня. И поскольку он король, окруженный льстецами и подпевалами, день всегда оправдывает его ожидания. Когда Гарри беспокоит государственные дела или докучливые просители, Он оглядывается вокруг, чтобы кто-то из приближенных снял с его плечи эту заботу. В первые недели его правления это делала Миледи Бофор. Мало-помалу я потрудилась организовать дело так, чтобы бразды государственного правления он передал мне. Со временем члены тайного совета привыкли обращаться ко мне, чтобы узнать, что думает по тому или иному поводу король. Им легче подать королю законопроект или прошение, если я его предварительно подготовила. Придворные скоро поняли, что все, что заставляет короля разлучаться со мной, а также все, что угрожает союзу Англии с Испанией, заставляет меня хмурить брови, а Гарри не любит, когда я хмурюсь. Те, кто ищет у короля милости, помощи либо справедливости, Быстро усвоили, что скорейший путь к положительному решению — предварительно наведаться в приемную королевы, а потом подождать, пока я подготовлю почву. Напоминать, что обращаться с королем следует с величайшим тактом, никому не приходится.